Но это оказалось гораздо труднее, чем Марианна себе представляла. Едва Леваль покинул Париж, в небе которого расцветали букеты праздничного фейерверка, как коварные лапки тревоги заскребли в душе молодой женщины, словно только присутствие ее друга могло изгнать демонов и предотвратить несчастье. И по мере того, как шло время, Становилось все хуже. Запертая в доме Кроуфорда, где единственным развлечением были картинные галерея хозяина, к слову, очень хорошие, и меланхолические прогулки в саду, когда она ходила по кругу, как заключенная во дворе сан лазара Марианна видела, что ее мечты рассеиваются, как дым на горьком ветру плохих новостей. Прежде всего она узнала, что император отказался принять вице-канцлера, и необходимо ждать результатов от письма, очень дипломатичного, которое тот послал немедленно. Затем стало известно, что процесс Езона-Буфора откроется в первых числах октября в суде присяжных Парижа, и в том, что уже назначена дата открытия, не было ничего хорошего. Судьи! — рассуждал князь. — Похоже, спешат провести это дело, не утруждаясь новым уголовным кодексом, изданным 12 февраля этого года, но входящим в силу только с января следующего. Другими словами, процесс завершится, и Езон осужден заранее. Талиран пожал плечами. — Может быть, нет. Но эти господа находят старый кодекс гораздо более хе, уютным, как говорят англичане. Всегда так утомительно удерживать в памяти новый текст. В таких условиях легко было понять, что Марианна постепенно стала теряться в водовороте мрачных мыслей, которыми она могла обменяться только с двумя стариками, жившими в прошлом и, как и предсказывал Жолеваль, она сделалась для своих хозяев идеальным, поверенным в их прежних драмах, поскольку она сама переживала нечто подобное. Однако, если она без особого интереса воспринимала воспоминания о Марии Антуанетте, кроме касающихся ужасного периода, когда ее родители пошли на смерть ради королевы, Марианна охотно слушала истории Элеоноры, рассказывавшей только о Лукке и о странной семье, в которую судьбе было угодно ввести ее. Удивительно, как эта женщина, обязанная своей словаохотливостью итальянской крови, хранила полное молчание о том, что являлось ее интимной жизнью, и особенно о человеке, которого она любила больше всех других, этом ферсене, бывшим для стольких женщин, не считая королевы, объектом их несбывшихся грез. Единственное проявление чувств, которое позволило себе миссис Кроуфорд, ограничилось тем, что она нахмурила брови и слегка скривила рот, когда ее муж в одном из своих бесконечных рассказов представил изящный облик шведского графа. Но когда она начинала очередной рассказ о Сант-Анна, Элеонора вновь проявляла неиссякаемую многословность. И такова была изобразительная сила ее слов, что Марианне, часами съеживавшейся в глубоком кресле у ковра, над которым порхали руки старой дамы, Казалось, что из темных углов салона возникают один за другим персонажи, вызванные ее голосом. Таким образом Марианне стало известно, что Элеонора родилась в угодьях виллы Сантанна, ее отец был старшим конюшем князя, Мать горничной княгини, как и мать Донны Лавинии, ее сверстницы, ныне экономки, которую Марианна хорошо знает. Ей не составило труда представить себе красивое, приятное лицо, такое печальное под седыми волосами, в котором, казалось, сконцентрировалась вся безысходная печаль загадочного жилища. Лавиния, очевидно, не изменилась с годами. Она всегда была молчаливой, грустной и превосходной хозяйкой. Разумеется, Элеонора и Лавиния были подругами детства, но иначе обстояло дело с тем, кого Марианна знала как управляющего Матео Дамиани, бесноватого обожателя статуи, который, видя, что его дьявольская тайна раскрыта, хотел убить ее в ту проклятую ночь. Элеоноре было около десяти лет, когда родился Маттео, но рано развивавшаяся, как все девушки юга, она немедленно узнала, что неспокойная кровь Сант-Анна — Течет в жилах новорожденного, принесенного зимним вечером на виллу его матерью в складках плаща. Князь Себастьяно, дед вашего супруга, получил его от Фиореллы, бедной, но красивой девушки из баньи Дилука, которая на другой день после родов утопилась в Серчио. Фиорелла была немного не в себе» но как будто любила жизнь, и никто не мог понять ее акт отчаяния, если только он был вполне добровольным. «Вы считаете, что ей помогли?» Миссис Кроуфорд сделала уклончивый жест. «Кто может знать?» «Дон Себастьяно был человеком ужасным, и я думаю, что вы не могли не слышать разговоров о его жене?» Знаменитые Люсинди, колдуньи, венецианки, той, чей зловещий призрак должен еще бродить по дому. Спокойный голос старой дамы вдруг наполнился таким ужасом и ненавистью, что Марианне на миг почудилась, будто перед ней маленькая крестьянка, робкая и суеверная, какой она должна была бы быть когда-то. Но и сама она не смогла удержать дрожь, вспомнив чувственную статую, царствовавшую среди рулин. Она невольно понизила тон, чтобы спросить с неистребимым любопытством, не лишенным страха, «Вы знали ее, эту Люсинду?» Миссис Кроуфорд сделала утвердительный знак» и закрыла на минуту глаза, словно хотела лучше вспомнить былое. Она была единственной княгиней Сант-Анна, кого я знал. Забыть ее. Я думаю, что если бы я прожила несколько жизней, изгладить ее из памяти все равно было бы невозможно. Вы никак не можете себе представить, какой была эта женщина. «Что касается меня, я никогда не видела красоты, подобной ее, такой удивительной и безукоризненной, просто дьявольски безукоризненной. Нет сомнений, что вы прекрасны, моя дорогая, но рядом с ней вы бы попросту скисли», — грубо бросила старая дама. «Когда она появлялась, смотрели только на нее». — Сама Венера показалась бы простой крестьянкой рядом с таким великолепием. — Вы любили ее? — вздохнула Марианна, чересчур поглощенная желанием узнать побольше, чтобы обидеться на некоторые пренебрежения, с которыми Леонора отозвалась о ее собственной внешности. Ответ прозвучал, словно выстрел. — Я ненавидела ее! — Господи! Поди как я ее ненавидела. И мне кажется, что и после стольких лет я еще чувствую к ней отвращение. Это из-за нее я в пятнадцать лет бежала из родительского дома с танцором-неаполитанцем из труппы, выступавшей на вилле. Но когда я была маленькой девочкой, я всегда пряталась за кустами в парке, чтобы посмотреть, как она проходит, всегда вослепительно белым всегда покрытые жемчугами и алмазами, всегда в сопровождении своего раба Гассана, несущего ее шарф, зонтик или сумку с хлебом, которым она кормила белых павлинов. У нее был раб? Да, гигант-гвинеец, привезенный доном из Акры на невольничьем берегу. Люсинда сделала его своим телохранителем, сторожевой собакой и, как я узнала позже, своим палачом.